весенне врывавшимся в перезвон трамваев и быстрые автомобильные гудки. — Ты хочешь, чтобы мы это напечатали? — спросил, наконец, Сденко. — Фетер, дорогой, это сейчас нигде, и никто не напечатает. Мы получили директиву, категорически не касаться Германии, Италии, России и национальной проблемы. Будто бы всего этого нет, будто нет усташей, и будто люди мачека не лижут задницы немцам, и будто наши фанатичные сербы не убили хорватских лидеров в скупщине, и будто усташи не кричат об отмщении о том, что надо вырезать всех сербов в Хорватии. Все должно быть тихо, понимаешь? Если в газетах ничего не пишут о национальной проблеме, то значит, ее нет. Понятна логика? Или непонятно? Понятно. А что прикажешь делать мне? Что мне делать вы здесь вы хоть можете жить иллюзиями а я живу там а там иллюзии кончились там открытое предательство это ты думаешь нам здесь легче ты думаешь Жить в состоянии иллюзии лучше, чем лицом к лицу с правдой. Мы тешим себя каждое утро тем, что произойдет нечто, и придет некто, и всё изменится, и все станет на свои места. Но никто не приходит, и ничто не меняется». Везич оставил машину возле Скадарлии. Сегодня днем здесь было так же людно, как обычно бывает по вечерам, в этом стариннейшем районе Белграда, расположенном недалеко от крепости Калимедан. Особенно в мае, когда гремит музыка и заполнены столики в двух оленях и трех шляпах самых древних кабачках столицы, а на помостах посредине улицы Сидят оркестранты в национальных костюмах, и, несмотря на прохладу, верящую от Дуная, так душно, что кажется, сейчас не весна, а знойный август, и юноши держат девушек за руки, и они раскачиваются в такт музыки, робко прижимаясь друг к другу, и царит повсюду бесшабашный дух молодости, и забываются страх, горе, смятение, и кажется, что ты по-прежнему юн, и ничего еще не ушло в жизни и то главное, что суждено тебе сделать, впереди, и сделано будет непременно. Везич спросил себя кувшин долматинского вина и вспомнил слова Ивана Тимича, рыбака из Далмации. «У нас нет плохого вина из старых жен». Вино, впрочем, оказалось плохим, видимо, хранилась в новых бочках, едко отдавала дубом В Белграде больше пьют ракию, а это некогда игристое густокрасное вино было сейчас кисловатым, и казалось, что первозданный цвет его убит временем. Так случается с картиной, попавшей в руки неумелого хранителя, который повесил ее на солнечной стене комнаты. Адвокат Трибко Жучич известный своими тесными связями с нынешним премьером, обрадовался, услыхав в телефонной трубке голос Везича. «Петер, милый, где ты?» «В Скадарлии. Пью вино пирамидон», — ответил Везич. «Я гнал всю ночь из Загреба, и часа через два должен возвращаться обратно.